Короткие рассказы для детей. История 243. Оставьте её. Что её смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете, она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, с 6 по 8 стих. Трое детей играли у реки. Один из мальчиков поскользнулся на скользких камнях и упал в воду. Старшая сестренка тотчас прыгнула за ним в воду и вытащила его на берег. Тут подбежал мужчина и отнес бедное дитя домой. Мама уложила малыша в теплую кроватку и напоила его горячим молоком. Потом... Она склонилась у его постели и молилась. «Отец Небесный, благодарю Тебя через Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына, что Ты спас наше дитя. Благослови мужчину, который принес моего мальчика домой, и воздай ему». Вечером, когда отец вернулся домой, мать рассказала ему Удивительную историю спасения сына. Отец спросил у старшей дочери, «Что ты сделала, когда увидела утопающего братишку?» «Я прыгнула в воду, ухватила его за одежду и поплыла назад к берегу. Вытащив его, я сама упала от бессилия». «Ты хорошо поступила», — сказал отец, — «Вот тебе награда, дочь моя!» Потом отец обратился к младшему сыну. «Ну а ты, мой малый, что ты сделал, когда увидел брата и сестру в воде?» Я я громко кричал. «Любящий Бог, помоги же моему брату и моей сестре. Не допусти, чтобы они утонули». «На помощь! На помощь!» «Очень хорошо, мой малый!» «Это услышал Отец Небесный, а также мужчина, который принес малыша домой!» «Ты сделал все, что мог! Вот тебе тоже награда!» «Вот так однажды Бог тоже будет награждать помощников и молитвенников!» Когда я был мальчиком, мы с братом Ульрихом пошли к красивому лесному озеру. Там мы хотели поплавать. Но моя нога запуталась в водорослях. Я стал тонуть. Я слышал, как мой брат громко кричал «Юст! Юст!». Я как дикий барахтался в воде. Брат хотел схватить меня. Но так как я сильно метался, это было очень тяжело сделать. В последний момент он все же вытащил меня на берег. Там я лежал, едва дыша. Меня рвало, и я долго выплевывал воду. Любимая мама, которая теперь уже на небе, дома молилась за нас, так как чувствовала, что мы оба находимся в опасности. Маленьким детям нельзя одним играть у воды, потому что это очень опасно, особенно же, если они не умеют плавать. Из-за этого ежегодно тонут много детей. Мальчик сделал все, что мог. Мы тоже сейчас сделаем, что можем, а именно помолимся нашему любящему Спасителю, который однажды вытащил Петра из воды, когда тот утопал. Господь и сегодня спешит на помощь тем, кто обращается к Нему».